У них тут всё отрепетировано, подумал Дагллиш, как в хорошей трупке. Люкер растянул гладкие щёки улыбки. А что толку копать под Гигби? Ведь никакого убийства не было. А если и было, Гигби тут ни при чём. Возьмите факты. У Гигби имеется богатый братец, ведение для обоих. У браца некудышное сердце, может сказать в любую минуту. Ему не позавидуешь, но для Гигби опять же ведение. И в один прекрасный день оно так и отказывает. Есть естественные причины, суперинтендант, если только это выражение что-нибудь значит. Кто-то будто бы отвёз человека в суфолк и пустил по волнам, а перед этим, говорят, сотворил с ним всякие гадкие и нехорошие вещи. Выглядит так, будто мистер Осетона не все его соседи-литераторы горячо любили. И меня удивляет, суперинтендант, что ваша тётя пристойно живёт себе среди этой публики, да ещё оставляет топор на самом видном месте. "Вы вас хорошо информировали", сказал Дагллиш. "Хорошо и главное быстро", подумал он. Интересно, кто-то держит его в курсе событий. Люккер пожал плечами. "По-моему, это не запрещается. Друзья иногда сообщают мне о том, о чём они знают, что меня может заинтересовать. Особенно, если на них сваливаются 200.000 фунтов. Послушайте, суперинтендант, когда мне нужны деньги, я их зарабатываю, и зарабатываю честно". почистить состояние незаконными способами может любой дурак. А вот чтобы всё было по закону, для этого сейчас надо шевелить мозгами. Где бы Сейтон может, если хочет вернуть мне 1500 фунтов, которые я ему одолжил, когда он пытался спасти золотой фазан. Впрочем, я его не тороплю. Сит обратил к Доссу свои лимурийи глаза. В них читалась преданность, доходившая почти до неприличия. Долглиш сказал: Морисон ужинал здесь перед смертью. Дигбесетен связан с этим заведением, и Дигби получает по наследству 200.000 фунтов. Вполне естественно, что к вам приходят и задают вопросы. Учтите ещё, что последним человеком, видевшим Морисона живым, была мисс Кумпс. Юкер повернулся к Лью. Ты лучше держи язык за зубами, Лью, а ещё лучше обзаведись адвокатом. Я позвоню Берни. Какой хрен мне ваш бёрни? Когда приходил этот полицейский, я выложила всё как на духу. Что мне скрывать? Майкл и другие ребята видели, как он позвал меня к своему столику. И мы сидели до 9:30, а потом вместе вышли. В 10:30 я вернулась. Ты же видел меня, Сик, и весь этот чёртов клуб меня видел. Так точно, суперинтендант. Я вернулась половинастого. Ты не должна была уходить из клуба, сказал Люкер мягко. Но с этим разбираться буду я, а не вы. Недовольствие Люкера, по-видимому, не произвело на мисс Кумпс никакого впечатления. Как и все сотрудники, она точно знала пределы дозволенного. Не многочисленные правила были простые и доходчивые: отлучиться на час, если посетителей немного, вполне простительно. Убить человека тоже может быть простительно, смотря по обстоятельствам. Но если кто-нибудь в мокром смере рассчитывает навесить это убийство на Люкера, И вот где разочарование. Не такой человек Люкер, чтобы убивать по чьему-то заданию и не в его правилах замечать следы. Убив, он демонстративно оставил на месте преступления отпечатки пальцев. Доглыш спросил Лин, как было дело. Обо адвокатах больше речи не заходило, и она охотно принялась рассказывать. Доглыш успел увидеть, как прежде, но счастье она быстро переглянулась с боссом. По причине, известной только ему самому, Лютер позволил ей говорить. Ну вот. Он пришёл часов в 8 и сел за столик у самого входа. Я сразу его приметила. Смешной такой человечек, одетый в иголочки и весь какой-то нервный. Я подумала, чиновничишка пришёл по развлечься. Кого я только тут не видала. Постоянные клиенты чаще приходят компаниями, но бывают и всякие странные одинокие типы. Какому обычно дамочка нужна? Но мы за этим не занимаемся, моя обязанность с фактами говорить. Мисс Комс предала лицу непреклонно благочестивое выражение, которое не могло никого обмануть. Да и не претендовала она на это. Догглш осведомился, что было дальше. Майкл принял у него заказ. Он попросил жареных креветок, зелёный салат, хлеб с маслом и бутылку руффино. Похоже, точно знал, что ему нужно, без всяких там сомнений. Когда Майкл ему подавал, он сказал, что хочет со мной поговорить. Ну я подошла, и он спросил, что я буду пить. Я попросила джин с лимонным соком и потягивала его, пока он ковырялся в своих креветках.